Просвет, телефон и интернет Электричество Многие люди, живущие в частных домах, приобрели бензиновые генераторы и таким образом решили проблему с дефицитом электричества. Также поступили магазины, парикмахерские и прочие частные муниципальные организации. То есть периоды, когда электричество отключали, город жил обычной жизнью. Только на каждом шагу тарахтели бензиновые моторчики десятков генераторов. В таком режиме мы прожили три месяца. Потом с материка через Керченский пролив протянули энергомост, и лампочки в нашем доме стали гореть без перерывов. А еще через некоторое время на полуострове были построены две мощные электростанции. Так что теперь у нас со светом никаких проблем нет. Отключения случаются, но это происходит редко и ненадолго. Главным образом тогда, когда идут плановые работы по замене старых и изношенных электропроводов на новые и современные. В среднем за электричество мы платим сегодня чуть больше 900 рублей в месяц, когда живем вдвоем. Когда приезжают гости, то сумма несколько увеличивается. Сами мы считаем, что это очень много. Но некоторые наши читатели, наоборот, уверены, что суммы должны быть значительно больше, и мы чего-то не договариваем Один из измущённых комментаторов по имени Олег написал нам так. А для чего такое писать? Тогда бы сразу предупреждали, что вечера проводим при свечах, в доме нет ни стиралки, ни микроволновки, ни другой техники на электрической тяге, зимой спим в тулупах, тёплые полы не функционируют. Ну что же. Нас припёрли к стенке. Придётся раскрывать карты и делиться своим ноу-хау по экономии природных ресурсов. Микроволновки у нас действительно нет. Когда переезжали в Крым из Петербурга, оставили её сыну, чтобы не трясти в дороге. А новую покупать не стали, потому что пользуемся ей редко. А вот какие электроприборы есть у нас в доме и отдельно стоящем гостевом домике? Два холодильника в доме и в гостевом домике, морозильная камера на 250 литров, компьютер и ноутбук, 4 вентилятора, два вытяжных ванных комнатах, два других летние, напольные, электрообогреватель, стиральная машина, посудомоечная машина, блендер, пароварка, электромясорубка, два электрочайника, две кухонные электровытяжки, Два электрических духовых шкафа, бойлер в гостевом домике, 26 электрических лампочек в доме и 5 в гостевом домике. Еще четыре лампочки во дворе, три из них над воротами и над входом в дом, горят по 12 часов, с вечера и до утра. Так что все блага цивилизации нам доступны. При свечах не сидим, в тулупах не спим, тем более отопление у нас газовое. На расход электроэнергии это никак не влияет. И сколько же мы в итоге сжигаем электричество? За первые полгода 2023 года мы сожгли 1080 кВт на сумму 5480 рублей. Это в среднем 913 рублей в месяц. А теперь расскажем про своё ноу-хау экономии электричества. Свет мы не экономим, но при этом… Мы сразу при реконструкции нашего дома постарались перевести все, что можно, с электричества на газ. Тёплый пол в ванной комнате водяной. Нагревается от газового котла. Бойлер стоит в гостевом домике, а там не всегда живут. А в доме у нас двухконтурный электронный газовый котел «Бош». Один контур – это отопление и теплый пол, а второй – горячая вода. Воду для чая чаще кипятим на газовой плите, а электрочайник стоит на кухне без дела. И еще очень важно, все до одной лампочки у нас энергосберегающие, и это очень большая экономия. У нас над воротами горит по ночам, освещая двор и улицу, светильник, мощность которого эквивалентна 100 кВт. Если бы это была лампа накаливания – Мы бы на этом разорились, а так получаются какие-то копейки. Сегодня за 1 кВт в час мы платим 3,93 рублей. Это если расходовать в месяц не более 150 кВт в час. А от 150 до 800 кВт в час надо платить за киловатт 4,98 рублей. Интернет. Сразу, как только приехали, Мы подключились к симферопольскому провайдеру. Работает он по всему Крыму. В городе есть и другие компании, но тогда он был единственным. Привыкли и уже не стали потом ничего менять. Во-первых, не уверены, что другой провайдер будет лучше. Во-вторых, само подключение дорогое. 8 лет назад мы заплатили 3000 рублей. А сейчас выйдет еще дороже. Качество услуги в первые годы было на троечку с минусом. Отключения случались каждый месяц, и бывало, что не по одному разу. Было сложно дозвониться в компанию. Устранение неполадок приходилось ждать двое-трое суток. При этом никакой компенсации не предполагалось. Однажды интернета у нас не было больше недели. Мы с трудом дозвонились в компанию и спросили, будет ли сделан возврат денег либо пересчет на следующий месяц. И знаете, что нам ответили? Предложили подать заявление, а руководство рассмотрит его и примет решение. Конечно, такое отношение к клиентам было для нас неожиданным. Привыкли, что в Петербурге провайдер в случае отсутствия у нас интернета суток и более тут же автоматически производил перерасчет оплаты. Но там была здоровая конкуренция, а здесь монополия. Но все же конкуренция пришла и в этот сектор услуг. Как только появились предложения других провайдеров, наша компания правильно отреагировала. Во-первых, сократилось время ожидания ответа интернет-диспетчера, а во-вторых, к нам в дом завели оптоволоконный кабель. Отключения стали редкими, а устранять неисправности стали быстрее. В общем, была оценка 3 с минусом, а теперь твердая четверка. А мы 900 рублей в месяц, За скорость 100 мегабит в секунду. В эту сумму входит еще пакет телевизионных программ. Но у нас в доме нет телевизора. Мобильная связь. У нас МТС. Когда мы приехали, других сотовых операторов здесь не было. Сейчас работает крымский оператор «Волна». Но мы уже не стали ничего менять. Кстати, официально МТС в Крыму не работает. Поэтому у нас код 978. Это Краснодарский край. А симки продаются в Крыму. Качество связи вполне себе нормальное, проблем нет. Тариф у нас очень даже бюджетный. Абонентской платы нет. Минута разговора – 1,66 рублей. СМС – 3,22 рубля. Межгород дорогой. Но мы платим по 57 рублей в месяц за дополнительную опцию «Выгодный бежгород». И разговоры идут по домашнему тарифу. Да это и требуется редко, поскольку сегодня почти у всех есть соцсети и мессенджеры. Тариф наш называется Супер МТС 112017. Но он давно уже является архивным, то есть его сегодня не предлагают новым абонентам, но для нас продолжает действовать. Как работает волна, мы не знаем. Отзывы разные, но сами мы пока не пользовались.